Глава пятая. Мотылек и пламя. А с чего вы взяли, лорд Хартман, что я хочу попасть в вашу академию? Я вскидываю подбородок. Она, к счастью, не единственная в империи. Все ахают. Наш плохой спектакль выходит к неожиданному сюжетному повороту. Фира смотрит на меня такими испуганными глазами, будто ждет, что Аллард частично обернется и откусит мне голову. Она даже мою руку отпустила и как-то неуловимо отстраняется. Видно, чтобы кровью не забрызгал. «Почему ты думаешь, что тебя примут в любую другую академию?» «Хартмариана, Шерри», поднимает бровь дракон. Он что, заметил, как меня корежит от звучания моего имени его голосом и специально повторяет? «Все они подчиняются мне», Система образования империи целиком и полностью в моих руках. Если захочу, ты не сдашь вступительные ни в одном из них. Так что нравится тебе или нет, ты уже моя, если хочешь, независимости. Наш разговор проходит в полной тишине. Кажется, кто-то обрушил на улицу полог тишины, в котором прекрасно слышится грохот моего пульса, извиняющий от напряжения нервы. Вот же гад, изменник и мерзавец. Я что, правда, трескалась в это чудовище? Вернее, трескаюсь. Сейчас-то он мне даром не нужен. Вот чего прицепился? Или это издевательство от проведения сперва подбросило мне шанс все изменить, а теперь сталкивает нас лбами с драконищем? Играем в гляделки. Не знаю, как долго... Но ни один из нас не собирается уступать. Очень хочется закатить грандиозный скандал и расплакаться. Может, он сочтет меня неадекватной и отстанет? Вот кто я для него? Просто какая-то девчонка в толпе. Да он таких видит в день по миллиону штук. Потому что с ним, как я знаю из недолгого семейного опыта, в будущем настоящую охоту постоянно организует. Я однажды с ним в такую попала. дамы. Целое представление устроили с голыми животами, монетками, прикрепленными к юбкам, и танцами. Мое присутствие их совсем не смутило. Вот такое я б запомнила. А девочку, у которой на груди странное свечение, это ж явно ерунда. Или мне хочется так думать? Стоп, в голове что-то щелкает, а после с хрустом проворачивается. А вдруг Аллард помнит то же, что и я? если пристал ко мне, потому что знает, я его жена, что он меня в реку скинул и... Ну какого проведения тогда? Вот, Фира, ты так здорово с ней время проводил. Охи удушение! Чего не смотришь даже на нее? Она к тебе через всю улицу бежала. Может, это какая-то уловка и иллюзия? Если догадался, то почему драконище ничего не делает? Он меня с моста скинул и в кабинете чуть ли не хозяйством тряс передо мной. Лицо заливает краской, а Ларт удовлетворенно хмыкает, приняв это на свой счет. Как я и думал. Знаешь, Шерри, магия для мага такое же естественное и необходимое умение, как навык плавать. Ты либо умеешь, либо нет. Но научившись один раз, легко вспомнишь, как это, даже если годами не подходил к открытым водоемам. Меня передергивает. Это он сейчас к чему проводу то начал? Точно что-то помнит, гад чешуйчатый. Чего тебе от меня надо? Водоемы есть не только в Хартмариане. Сипла выдавливаю себя. Я умею плавать, но не хочу при вас, поэтому попробую свои силы там, где меня не станут без экзаменов записывать в пустые». Хартман хмыкает и поднимает подбородок, глядя на меня свысока. Ему даже рот открывать не надо. Я вижу вопрос на его роже, И где ты такое место-то найдешь? К счастью, мой голос звучит смелее, это не единственный мир, в котором можно получить магическое образование. Неужели? Он выглядит недовольным, и это будто глоток восхитительной прохладной воды в знойный летний день. И как ты собираешься это провернуть? Найду способ попасть в Шарден. Чем дальше я разматываю мысль, тем увереннее становлюсь. А ведь это и правда выход. Если я решила держаться от Хартмана подальше, то поступить в Академию другого мира будет наилучшим решением. Я слышала, некоторые так делают. Рисковый способ но часто приводит к разрушению семьи из-за того, что уехавший учиться маг становится слишком отдален от своих, обретает новые убеждения и взгляды на жизнь. Но мне-то какая разница? Я этого и хочу. О, проведение! Какой хороший вариант придумала? Я точно смогу изменить судьбу. Шерри, неужели ты думаешь, что я не дотянусь до тебя там? Ухмыляется Аларт кривя губы в злую усмешке. Я же много кого знаю. Не сможете, торжествующе улыбаюсь я, иначе придется объяснять крайне влиятельным друзьям, почему вы гоняетесь по мирам за какой-то пустой, который, по вашим словам, нечего делать в Академии. Это ставит его в тупик. В зеленых глазах сверкают молнии гнева, хотя лицо дракона остается невозмутимо спокойным. Но я знаю его достаточно хорошо, чтобы понимать. Он в ярости. Хочется хохотать. Мне удалось. Я смогла щелкнуть его по носу. Смогла. Мне кажется, будь рядом с ним мост, он бы схватил меня за шкирку и утопил под ним. Вся улица замерла в ожидании праведного гнева второго по важности дракона империи и пока он ничего не предпринял, я хватаю сестру за руку и тащу прочь, чтобы оставить за собой последнее слово в этом противостоянии. Хорошего дня, лорд Хартман. Побегу готовиться к вступительным. От всего сердца благодарю за ваше предложение и наставление. Отвешиваю ему поклон и ретируюсь, утягивая за собой Фиру. До встречи, Шерри! Ударяет в спину вежливый ответ, от которого у меня мороз по коже. «До скорой встречи!» Оглядываюсь через плечо, и сердце пропускает удар. На опасно красивым, глупо отрицать, лице Аларда Хартмана улыбка, от которой мое сердце лопается, как сжатый в кулаке томат. «Да чтоб тебя, драконище!» Ощущение триумфа стягивает ледяная корочка. «Я не знаю». Как он это сделал, но этой улыбочкой Алард будто сжег мою победу. Обесценил ее. Чувствую себя мотыльком, летящим на огонь. Кажется, что все правильно и логично, а на самом деле впереди ждет гибель. Нет, нельзя позволить ему сбить меня с толку. Я поступлю в Академию другого мира и больше не вспомню о нем. Там иные законы, там у женщины не будет всего два пути. И там я обязательно найду себя. Может, и мужика адекватного тоже, который не будет с моста скидывать и угрожать. Главное, забыть эти глаза и улыбку. Вкус его губ. Вдруг в том-другом мире найдется кто-то похожий на него. Нет, Шеролин, ты о чем вообще? С этого дня мне нравятся голубоглазые блондины. Так-то. И пусть статный будет. К чему эти мускулы? Одни проблемы от них. «Вешаются всякие!» «Вашу ж мать! Кого я обманываю? Себя? Чушь какая!» «Это помешательство из-за проделок проведения! Нить судьбы еще не порвалась! Но если я буду в другом мире, она должна ослабнуть! Я надеюсь!» «Шерри!» Фера дергает меня за рукав. «Это что сейчас было?» Поднимаю голову и недоуменно смотрю на нее. Мы отошли от места, где остановился экипаж моего будущего мужа и теперь стояли на перекрестке в незнакомой мне части города. Как что, разбиралась хамом? Нет, но ну, ты слышала его? Моя говорит. Я ему что, кошка какая-то или собака? Это же Аллард Хартман. Сестра немного растягивает слова, будто пытается донести что-то умалишенной. Я знаю, как его зовут. «И скажу вот что. Вы все на нем помешались. Это ненормально и нездорово. Мне он не нравится, и это мое право». «Ага, право обманывать себя». «Ты странная», — поджимает губы Фира. Не «Невесть как. Привлекала его внимание и реально могла сейчас получить ковровую дорожку в академию. Ты хоть знаешь, как другие стараются, чтобы их заметили?» «Слишком хорошо. Мне все равно. Не нравится и все». «Ладно, ладно», — сестра примирительно поднимает ладони. «Но есть одна проблемка. Как ты собираешься попасть в Шарден? Знаешь же, что он находится между мирами, и просто так в него не зайти».